Глава 19. Он уже многое знал, но для создания общей картины ему нужна была информация Вайдеманиса, поэтому он терпеливо ждал, когда, наконец, позвонит Эдгар. Телефонный звонок из Москвы раздался в седьмом часу вечера. «Извини, что не позвонил раньше», – пробормотал Вайдеманис. «Я понимаю, как тебе важно получить эту информацию, но узнать ничего не смог». «В Министерстве образования нужно искать данные за конец 80-х годов прошлого века, а они неполные и не всегда могут считаться достаточно проверенными документами. Поэтому я решил проверить в архивах, но после четырех туда никого не пускают. Если твое дело терпит, завтра мы все узнаем. Это я тебе могу обещать». «Надеюсь, что у тебя все получится», — вздохнул Дронга. «Мне действительно очень важны эти данные». «Постарайся завтра их найти». «Обязательно», — заверил его Вайдеманис, «передай привет своей очаровательной супруге». «Передам. Она тоже будет с нетерпением ждать именно твоих известий», — усмехнулся дронга Он перезвонил Лопусу и сообщил ему. «Если все будет нормально, завтра утром вы сможете узнать имя убийцы». «Мне так и передать комиссару?» — не поверил Лопес. «Можете передать». — сказал на прощание Дронго. — И пусть приедет сюда, чтобы лично выслушать мой рассказ. Ближе к восьми они с Джил пошли на пляж, где находился стеклянный павильон большого рыбного ресторана. За соседним столиком расположились Паруир с Аидой. С ними вместе сидела и Зоя. Сегодня в ресторане танцоры Фламенко исполняли свой танец и собралось достаточно большое количество гостей, чтобы увидеть этих мастеров. «Вдова Фигуровского недолго горевала по мужу», заметила Джил, узнавшая Зою. «Она уже заявилась на ужин и танцы фламенко». «Она никогда его не любила», напомнил Дронга. «Ей нужны были его деньги и связи, а не его любовь или пылкие объятия. Теперь она избавилась от вторых и получила первое, что, собственно, и следовало ожидать». Хотя бы из приличия она могла остаться в своем номере, все еще не могла успокоиться жил. «Не нужно так волноваться», — посоветовал Дронга. «В этой жизни рано или поздно все встает на свои места. Раз она решила, что ее траур закончился, еще не успев толком начаться, значит, все так и должно быть. Не станем ее осуждать, ведь сам покойный прекрасно понимал эти правила игры, когда выбирал в себе в жены молодую женщину» годившуюся ему по возрасту в дочери. — Создается впечатление, что ты готов ее оправдать, — вспыхнула Джил. Понять не значит оправдать, — возразил он. — Я всего лишь сказал, что ее трехдневный траур закончился, и она решила со своими друзьями спуститься в ресторан и посмотреть на танцора Фламенко. Ее этика и мораль позволяют вести себя подобным образом. Хорошо еще, что не пришел другой, у которого отравили супругу. — шепотом сказала Джил. Значит, он ее по-настоящему любил. А может, он просто умнее, чем Зоя, и не хочет подставляться подобным образом, предположил Дронга. Давай немного посидим, поужинаем, а когда представление закончится, пойдем к морю. — Никогда не замечала в тебе особенной любви к морю, усмехнулась Джил. Я же не сказал купаться. Я сказал, пойдем к морю. Мы можем прогуляться по берегу, подышать свежим воздухом. Значит, твое расследование ни к чему не привело, и вы так и не смогли установить, кто убийца? Все гораздо сложнее, — объяснил Дронга. Преступления были продуманы и осуществлены с такой изощренной фантазией, что их расследование оказалось по-своему одним из самых запоминающихся и интересных. Если я, конечно, не ошибаюсь. Завтра утром Вайдеманис «Сообщит мне последние детали, и я смогу, наконец, пригласить всех, чтобы рассказать о своей версии произошедших событий». «Пусть завтра», — согласилась Джилл, — «только учти, что люди могут просто разъехаться. Никому не нравится жить в отеле, в котором вас могут отравить». «Ты права», — задумчиво проговорил Дронга. «Извини, я сейчас вернусь». Он поднялся и вышел из ресторана. Войдя в холл отеля, прямиком направился к Портье. «Кто-то завтра выселяется?» — уточнил эксперт, обращаясь к нему. «Три пары», — сообщил Портье. «Кстати, время брони заканчивается только у одной, остальные уезжают раньше срока». «Кто именно?» — спросил Дронга. Портье сообщил ему эти фамилии. «И они никак не объясняют мотивы своего странного поступка?» «Никак». В первом случае нас убеждают, что мы имеем дело с больным человеком, который отправляется в больницу на операцию. А во втором справляются о вылетах в Германию и собираются уехать без объяснения причин. Тоже достаточно удобное объяснение. Ничего не объяснять, усмехнулся Дронга. Что вы сказали? Не понял Портье. Ничего. Просто я иногда позволяю себе размышлять вслух. Партье понимающе кивнул и отошел. Дронго вернулся в ресторан и сел за столик рядом с Джилл. «Сегодня что-то очень быстро», — одобрительно заметила она. «Если ты всегда будешь отлучаться на такой небольшой срок, возможно, я смогу примириться с трудностями твоей профессии». Уже поздно вечером в своем номере Дронго снова сел за свой ноутбук, изучая нужную ему информацию. Затем достал телефон и позвонил следователю Лопесу. Добрый вечер, господин Лопес. Извините, что беспокою вас так поздно, но у меня к вам очень важное дело. Я вас слушаю. Завтра из отеля должна выписаться и уехать одна пара. Я хотел попросить вас задержать их на несколько часов, но перехватить не в самом отеле, а по дороге в аэропорт, если можно, конечно. Вы уже знаете имя убийцы? Удивился Лопас. Думаю, что да но я жду подтверждения из Москвы, а пока попрошу вас об этой услуге. Мне очень важно, чтобы вы перехватили их на трассе, а не в самом отеле. Мы все сделаем, но учтите, если эта пара окажется непричастной к этим преступлениям, у меня лично будут серьезные неприятности. Без санкций прокурора и без уведомления своего начальства я должен буду задержать двоих людей, «Если они пожалуются, меня выгонят с работы навсегда. Надеюсь, что до этого не дойдет», – рассмеялся Дронга и отключился. Закрыв свой ноутбук, он пошел в спальню, с наслаждением растянулся на кровати и не заметил, как уснул. Впервые за последние несколько дней он спал относительно спокойно, без всяких сновидений. На следующий день, сразу после завтрака, ему позвонил Вайдеманес. «Хорошо, что есть эти два часа разницы между нами и вами», – начал Эдгар. «Я успел побывать в архивах и все выяснил. Сначала справка на эту Гулсум. Она теперь известная актриса в Ташкенте, и ее знают как Гулсум Хаджаеву по фамилии ее мужа, главного инженера Большого Хлопкового комбината. Теперь о втором поручении». Я все тщательно проверил. Она училась в кинематографическом институте на режиссера. Как раз в то время, о котором ты говорил. Больше ничего не можешь мне сообщить? Могу, ответил Вайдеманис. Еще один невероятный факт: супруг этой женщины погиб от отравления как раз осенью девяносто первого. Угадай с трех раз, кто именно был главным свидетелем произошедшего? То таком я думаю. Конечно, вот такой вечный алгоритм безнравственности. Спустя даже 20 лет. Очень интересно, давай сделаем так: вышли мне на мой электронный адрес все, что тебе удалось узнать, даже мелкие подробности. Мне будет интересно прочитать твое сообщение. И ты даже не представляешь, насколько, убежденно произнес Эдгар. Когда я тебе все пошлю, ты удивишься такому невероятному совпадению. Правда, при других обстоятельствах, но почерк схожий. Пересылай, решил Дронга, и больше нигде не появляйся, чтобы не спугнуть убийцу раньше времени. Ему могут позвонить и сообщить о нашем возросшем интересе. А преступник человек умный и внимательный. Он сразу поймет, что мы его вычислили и, возможно, попытается не только незаметно уйти, но и замести все следы. «Не волнуйся, я сделаю все как нужно», – заверил его Эдгар. Дронго еще раз позвонил Лопесу. «Мне опять понадобится ваша помощь». «Что еще? Нужно кого-то пристрелить при попытке к бегству?» – пошутил следователь. «Нет, мне нужен паспорт одного из приехавших гостей». Даже если вашему сотруднику придется его украсть. Обещаю вернуть его уже сегодня днем, в целости и сохранности. Я могу узнать, что вы еще придумали. Ничего, нужен паспорт, чтобы проверить мою версию. Сумеете организовать? Согласитесь, что мне самому не совсем удобно подбирать нужные ключи и копаться в чужих чемоданах. Ваши сотрудники сделают все достаточно быстро и профессионально. «Хорошо, но давайте договоримся, что это будет ваша последняя просьба. Когда вы хотите собрать нас с комиссаром и рассказать об истинном убийце?» «Сегодня. Часа через два». «Это было бы замечательно», — сказал Лопес. «Но учтите, сеньор Дронга, что об этом расследовании знают уже и в Мадриде. Нам нужно быть предельно внимательными и осторожными, иначе мы просто не сможем ничего доказать». Не сомневайтесь, попытаюсь быть весьма убедительным, парировал Дронга. Вскоре он получил подробное сообщение от Вайдеманиса. Джил испуганно взглянула в комнату, услышав громкие, восторженные восклицания мужа. Какой он молодец, говорил тот, сумел все замыслить и осуществить, повторяя прежнее преступление. О ком ты говоришь? Удивленно спросила она. Скоро узнаешь, поднял голову Дронга. Я ведь обещал пригласить тебя на сеанс разоблачительной магии. Сама все услышишь и узнаешь. Теперь он уже ни в чем не сомневался. Теперь он точно знал, кто, где, когда и при каких обстоятельствах сначала пытался отравить Фигуровского, затем отравил его со второй попытки. И, наконец, знал, что смерть Линары Молдобаевой не была самоубийством. Дронго прошел в ванную комнату и взглянул на себя в зеркало. Он даже не заметил, как начал меняться. Все эти преступления, порочные наклонности людей, их низменные инстинкты и коварные замыслы так или иначе сказывались и на его здоровье, и на его внешности. Словно он действительно принимал на себя боль несчастных жертв, горе-сирот и гнев родных, остающихся без любимого человека. Дронго закрыл глаза. Кажется, и на этот раз ему удалось достаточно точно вычислить преступника. Сколько так будет продолжаться? Джилл права, это не может быть вечно. А с другой стороны, ничего другого он просто не умеет делать, даже преподавать криминалистику, о чем часто просит Джилл. Нет, у него нужная и важная профессия. Он помогает людям верить в саму возможность победы добра над злом в конечное торжество справедливости, что бывает важно для многих и многих людей. Вот так, негромко произнес Дронга, начинаем последний акт этой трагедии.